Глава 2. Два дяди. Вся Русь в то время управлялась двумя линиями рода Рюриковичей. Первую линию составляли потомки Изяслава, старшего сына святого Владимира, Язяслав Владимирович умер еще при жизни отца, поэтому его потомство не могло претендовать на старшинство в роде, менять княжеские столы и ограничилось только полоцким княжеством. Вторую линию составляли потомки другого сына святого Владимира Ярослава Владимировича. У Ярослава осталось пять сыновей: Изяслав, Святослав, Всеволод, Вячеслав, Игорь и внук Ростислав сын старшего Ярославича Владимира. Князь Ростислав также вследствие преждевременной смерти своего отца не имел прав на старшинство в роде и вместе со своим потомством должен был довольствоваться тем городом, который дадут родные дяди. После похорон Ярослава Мудрого киевский престол, как и завещал отец, занял старший из пяти сыновей Изяслав Ярославич. Остальные князья Разъехались по своим встольным городам и мирно в них правили. Всеволод Ярославич со своей семьей жил в Переславле. Когда его сыну Владимиру исполнилось три года, состоялась обязательная по тем временам церемония посажения княжича на коня. Все мероприятия проходили в торжественной обстановке. Еще накануне князь Всеволод отдал необходимые распоряжения, которое было значимо как для малолетнего княжича, так и для всей княжеской семьи. До этой церемонии ребенок, как правило, большую часть времени проводил при матери и многочисленных няньках на женской половине княжеского двора. После свершения этого старинного обряда мальчика переставали считать несмышленным ребенком и уже несмотря на малолетний возраст относились к нему как к мужчине. В один из солнечных летних дней при большом скоплении нарядно одетых жителей города, во главе со знатными боярами и княжеской дружиной, которые были в полном боевом облачении, сверкающим на солнце и отражающим все цвета радуги, дорогих нарядов их жен и детей, священнослужителями, которые степенно беседовали между собой и приветствовали всех собравшихся ласковыми улыбками и одобрительными покачиваниями головы, Под звон церковных колоколов на крыльцо княжеского терема вышел высокий, статный, светловолосый, с короткой реденькой бородкой добродушный князь Всевот Ярославич. Подняв вверх руки, князь поприветствовал всех собравшихся. Следом за князем вышла его смугленькая, среднего роста, стройная гречанка, красавица жена Мария, которая придерживала за руку их трехлетнего сына Владимира который хмурился и был немного насторожен из-за большого скопления людей. В 10 метрах от крыльца стоял белоснежный конь по кличке Смирный, накрытый вышитой золотыми нитями попона и цвета бездонно голубого неба. Поверх попона было небольшое седло, украшенное расписной резьбой и отороченное золотыми и серебряными нитями. Расписанные золотом стремена покачивались в такт дыхания нового друга малолетнего княжича. За уздечку, украшенную серебряными металлическими с позолотами узорчатыми бляхами, коня держал нарядный и деловитый, с кудрявой копной золотистых волос, сорокалетний крепыш, главный конюх княжеской конюшни. Григорий стоял спокойно, совершенно отрешенно от всего происходящего вокруг и мерно пожёвывал золочёные удила. Всеволод взял сына за руку и медленно спустился с ним по лестнице. У крыльца стоял двухметровый широченный витязь Свердлеслав. Это был прославленный полководец и мудрый, уважаемый во всей Руси княжеский воевода и боярин, который еще в 1043 году Вместе со старшим сыном Ярослава Мудрого Владимиром был одним из предводителей войск в походе на Константинополь против Византийской империи. Приняв малолетнего княжича Владимира у его отца, Твердислав взял мальчика на руки и церемониально поднял над собой. На площади поднялся одобрительный гул собравшихся людей. Все были рады тому, что прославленный на всю Русь Своим мужеством, мудростью и человеколюбием воярин был назначен воспитателем пестуном малолетнего княжича. Собравшиеся жители Переславля не сомневались в том, что Твердислав, как никто другой сможет научить княжича Владимира воинскому искусству, передаст свой богатый жизненный опыт и воспитает мужественного, доброго и мудрого князя. Торжеслав посадил княжича в седло. И сопровождая его, не скрывая своей радости и гордости за предоставленную ему честь, прошел небольшой круг по площади на глазах у публики. Все наблюдавшие торжество люди были счастливы. Их радовал настоящий момент, радовало то, что каждый из них частично, хотя бы душой и сердцем, был причастен к происходящему. Еще больше радовали мысли о том, что судьбы двух людей, прославленного Твердислава и малолетнего Владимира, на долгие годы соединялись вместе. Люди верили в то, что стараниями Твердислава вырастет князь Владимир Мономах, достойный продолжатель великих дел своих предков, деда Ярослава Мудрого и прадеда Владимира Святого. По окончании торжественной церемонии князь Всеволод Ярославич дал знатный пир, на котором дарил подарки и угощал всех собравшихся, от простого смерда до знатных дружинников и бояр. Столы ломились от еды и напитков, а для тех, кто по каким-либо причинам не мог прийти на княжеский двор, Всеволод, как во времена Владимира Красно Солнышко, Распорядился собрать княжеские подарки, еду, напитки и ездить на вазах по улицам раздавать всем желающим. Первые годы правления Ярославича протекали мирно, и братья старались сообща решать все возникающие проблемы. Однако спустя три года, в 1057 году, умер смоленский князь Вячеслав Ярославич. На его место в Смоленск из Владимира Волынского Перевели младшего из братьев, Игоря Ярославича. Но Игорь скорбостно скончался в 1060 году. Смоленский Владимир-Волынский старшие Ярославичи разделили между собой, оставив при этом без удела и малолетнего сына Смоленского князя Игоря Давыда и своего племянника Ростислава Владимировича, тем самым великий князь Изяслав Ярославич вместе со своими братьями Святославом и Всеволодом сами того не осознавая заложили фундамент будущих междоусобных войн. Их племянники князья Ростислав Владимирович и Давыд Игоревич, лишённые уделов, стали князьями-изгоями, которым волей судьбы в будущем суждено будет мечом добывать себе города для княжения, раз за разом начиная братоубийственные межкняжеские войны. В Переславле жизнь текла тихо и размеренно. Владимир и его сестра Анна росли в атмосфере любви и гармонии. Князь Всеволод Ярославич, унаследовав от отца тягу к учению, много времени проводил за чтением книг, в основном переведенных с греческого и болгарского языков. Он любил посещать и поощрять монахов, занимающихся переводом книг, обсуждал с ними то новое, что узнал из переведенных ими текстов. При этом князь сам с любовью изучал иностранные языки, И к концу жизни хорошо владел пятью языками. Княгиня Мария, выросшая в Византии, с юных лет впитала в себя любовь к знаниям и православию. Она также, как и ее муж, окружала себя умными и набожными людьми. Несмотря на то, что княгиня Мария всей душой полюбила Русь с насыщенным, резко контрастирующим колоритом жизни, сильно отличающимся от византийского, она постоянно поддерживала связь со своей родиной, расположенной далеко за степными просторами на другом краю Черного моря. Частыми гостями княжеского двора были купцы и священнослужители, которые совершили паломничество на Святую землю и теперь описывали свои странствия. Князь и княгиня беседовали со своими гостями, с любопытством расспрашивали обо всем, что эти люди видели и что узнали нового во время своих долгих скитаний по свету. Присутствующие при этих беседах Владимир и Анна внимательно слушали рассказы незнакомых им людей, а затем, когда гости покидали их дом, дети расспрашивали родителей о том, что им было непонятно. Они восхищались тем, что из одной рассказанной истории Им становилось известно о неведомой жизни далеко за пределами их детского еще не совсем развитого воображения. Анне больше нравились рассказы священнослужителей о святых местах, житиях и подвижничествах святых людей. В свою очередь, Владимир представлял себя великим полководцем в блестящих доспехах, которому со временем во главе огромного войска будет суждено побывать во всех уголках Руси и за ее пределами. Перед его глазами всплывали картины из услышанных им историй о том, как его великие предки покоряли Византию и брали Царьград. Как Олег Вещий сначала вытащил корабли на землю и поставив их на колеса, привел в ужас видевших многие чудеса греков, а затем прибив свой щит над воротами Царграда в знак своей победы, заключил мир с греками, как Святослав Игоревич ходил походами на Дунай и разбив болгар, хотел перенести столицу своего княжества Переславец на Дунае, как тот же Святослав нанес сокрушительное поражение хазарскому каганату, который после этого прекратил свое существование. Владимир с упоением представлял, как его прадед Владимир Святой принимал христианство, крестил Русь и тем самым навечно вошел в историю. Суровый седовласый богатырь Твердислав, который был грозой для всех, кто пытался ослушаться его или княжеской воли, всегда стоял стеной за свою дружину и простой люд, обучал княжича. Он учил его воинскому искусству. Ежедневно Владимир упражнялся в верховой езде, в технике владения мечом и защите щитом, метании копья, стрельбе из лука, ловком владении специально сделанной для князя чубулавой, которая хоть и весила меньше, чем у взрослого ратника, однако развивала силу и выносливость юного воина. В физических тренировках Твердыслав не давал спуску еще только начинавшему набирать силу Владимиру старые закаленные в сотнях боев и испытаний, в десятках дальних походов, княжеский дружинник всем сердцем привязался к княжичу и относился к воспитанию Владимира не как к служебному долгу, а растил мальчика как родного сына, всецело погрузившись в этот процесс. По окончании тренировок Владимир любил беседовать со своим многоопытным наставником. Твердыслав рассказывал княжичу о походах В которых принимал участие еще с дедом Владимира к великим князьям Ярославом мудрым, о былой славе Руси в рассказах он передавал своему воспитаннику жизненный опыт, учил сноровки, тактики ведения боя, подготовки и организации далеких военных походов. Наставлял бережно и с отцовской любовью относиться к веренному под его управление городу или княжеству, заботиться о каждом человеке, невзирая на то, Кто перед ним княжеский дружинник или простой холоп, женщина вдова, осиротевший в ходе войны ребенок или монах, житель его удела или заморский гость. Мудрый Твердислав готовил княжечев встать на защиту отечества. Тем временем зимой 1061 года на Русь обрушилась новая, неведомая до той поры беда. На Переяславское княжество, в котором правил Всеволод Ярославич, напали половцы. Новое кочевое племя, пришедшее из-за Волги и вытеснившее старых врагов Руси печенегов, берендяев и торков. Их владения раскинулись на огромных степных просторах, от Дона и до Дуная. Вся территория была захвачена бесчисленными половецкими кочевьями. По обе стороны Днепровских порогов расселились племена приднепровских половцев на просторах занимаемых от Днепра до низовий Дона раскинули свои вежи причерноморские половцы. На бескрайней территории, примыкавшей к обоим берегам Дона, кочевали донские половцы. Вся эта бесчисленная масса дикого кочевого народа более 150 лет будет из года в год нападать на Русь, грабить и жечь города и села, безжалостно убивать всех, кто попадется на их пути. Невзирая на то, младенец ли это или беспомощный старик, невольничьи рынки будут постоянно переполнены пленными и уведенными в рабство жителями Руси. Всеволод Ярославич впервые встретился с половцами в 1054 году. Тогда они появились у границ Руси, и их хан Балуш, пообещав вечный мир Переславскому князю, увел свою орду вглубь степи. Сейчас же, не ожидавший столь стремительного нападения свирепого врага и имея при себе лишь малочисленную дружину, Всеволод отправил гонцов за помощью к братьям в Киев к Ярославу и Чернигов к Святославу, а сам решил нанести упреждающий удар врагу. Он во главе малочисленного войска вышел навстречу черной половецкой тучи, которая будто несомая ветром стремительно надвигалась на город, обтекая, поглощая и воспламеняя. Все на своем пути. В Мику развеялась тихая безмятежная детская жизнь Владимира. Срочно собранная княжеская дружина была малочислена, многие ратники разъехались по своим сёлам и близлежащим деревням. Впервые Владимир увидел своего отца, облаченного в боевые доспехи, с развернутым боевым знаменем во главе вооруженного войск. В воздухе повисло тревожное напряжение. Всеволод, отдав последние распоряжения, оставшемуся в укрепленном городском детинце тысяцкому об организации круговой обороны крепостных стен на случай, если княжеская дружина не сможет остановить нападение, повел своих воинов навстречу с грозным врагом. Узвал, судорожно глотавший морозный воздух Владимир, пошел на крепостную стену вместе со своим дядькой епископом Твердиславом. Через несколько минут княжич Твердислав и все остальные Собравшиеся на крепостных стенах люди, со слезами на глазах, а некоторые женщины, несмотря на всю суровость времени на наобзрыт, наблюдали, как отдаляется князь с дружиной от крепостных стен. Они видели, как все ярче и ярче разгорается зарево зажженных половцами сёл и деревень. Клубы ядкого черного дыма застилали небольшую гладь и поднимаясь высоко в небо, смешивались с тяжелыми свинцовыми облаками. Разъярённый князь и его воины гнали коней во весь опор, чтобы помочь беззащитным людям. Если было бы в их силах, они бы взмыли ввысь, чтобы потом камнем упасть, и не оставить и следа от половцев-кровопийцев. Однако реальность оказалась слишком приземленной и суровой. Многократно превышающее по количеству воинов половецкое войско попросту окружило русских ратников. Бой был короткий и жестокий. Изо всех сил рубились конные княжеские дружинники. Порой оказавшись выбитым из седла, стоя по пояс в багровом месиве и снега и крови, русские воины вцеплялись в кишащих вокруг них половцев и вырывали их из седла, а пара удальцов богатырей даже свалили приземистых половецких лошадей вместе с их всадниками и уже на земле бились с ними, не жалея стремительно покидавших их сил. Переславская рать была практически полностью истреблена. Лишь с горсткой своих воинов измученный, выбившийся из сил, весь залитой кровью, с безумным от испытанного ужаса лицом князь сумел вернуться в город. Олоццы не преследовали их. Они достигли желаемой цели. Все способные оказать им хоть какое-то сопротивление были истреблены, и теперь никто не мог встать на пути их убийств, грабежей и насилия. Княжец, испытывая душевную дрожь, прижался к Твердыславу. Сердце его билось с такой силой, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Он смотрел на своего старого могущественного наставника и видел, как тот беззвучно плачет. Слезы катились по адрябшим щекам и застывали в седой бороде. Твердыслав до да, онемении в руке сжимал рукоять своего меча. Сейчас он был бессилен. Первый раз в жизни он не находился в гуще событий, не рубил своим богатырским мечом вражеские головы, не сшибал своей пудовой булавой и седла всадников, вставших на пути этого витязя. Более сотни битв было у него позади, и всегда он с честью, достоинством, мужеством и отвагой стоял в каждой битве спина к спине, бок о бок со своими боевыми товарищами. В этот момент он с горечью понял, что минули дни его богатырской славы. Понял он и то, что на Русь напал жестокий и сильный враг, враг, который может поработить и уничтожить всю Русь, если не сплотиться всей землей от мало до велика. Теперь в его руках была только одна возможность и надежда воспитать достойного, храброго и мудрого князя, который сможет поднять на борьбу и объединить Русь. Стать во главе могучей силы, таившейся в каждом землепашце или сарубе, ремесленнике и княжеском дружиннике, боярене и князи. Твердислав смотрел на Владимира и думал о том, что в будущем ожидает этого князя, что ожидает великую Русь. Половцы, как саранча, истребляющие все на своем пути, разбрелись по Переславскому княжеству. Страшные бедствия принесли они в те дни русской земле стон и душераздирающие крики витали над землей. Обезумевшие от горя местные жители выбегали из мгновенно вспыхивающих деревянных домов пока люди пытались спасти из огня свое имущество та легкая домашняя одежда в которой их застигла беда в считанные минуты превращалась в жалкие лохмотья не замечая этого ступая обгоревшими ногами по колено в снег они пытались спасти свою семью везде где появлялись дикие всадники с черными от повсеместной копоти лицами, во тьме сверкала их закругленная сабля, не успевшая просохнуть от невинной крови. Вновь и вновь арканы с визгом накидывались на попадавшихся на их пути мирных жителей. Женщины и девушек подвергали насилию, а затем убивали или забирали в плен. Мужчин вязали и вереницами отправляли в степь для последующей продажи на невольничьих рынках. Стариков и детей либо бросали на землю и топтали копытами коней, либо рубили на месте. Вокруг на невообразимое пространство полыхало кровавое зарево пожаров. Дома, дворовые постройки, со всем имуществом, которые наживали долгие годы, превращались в пепел. Весь домашний скот, который заживо не сгорел в хлевах, угоняли в степь. Трое суток длился этот тат на Переславской земле. Намного вёрст вокруг Переславля все было уничтожено. Лишь потому, что вазы были переполнены награбленным русским добром, и вся округа превращена в пепел, половцы повернули обратно к себе, в бескрайнюю дикую степь. Куда-то за горизонт, в ярко-алую даль зимнего заката тянулись караваны скрипящих под грузом добычи половецких повозок. За ними шли погоняемые ударами жестоких кожаных плетей, выбившиеся из сил, полуобнаженные, с изрубленными до костей спинами, связанные пленные люди. Их судьба теперь была обречена. Даже если они выживут во время дальнего, голодного и изнеможительного перехода до места стоянки половецких орд, им суждено погибнуть где-то в степи или быть проданными в рабство на невольничьем рынке, изгинуть в неведомых краях. Табуны домашнего скота половцы гнали отдельно и не скрывая своего удовольствия, любовались хорошо откормленными животными. Было видно, что они гораздо больше ценят коней, коров и овец, чем с трудом передвигавшихся, осунувшихся и бредущих словно тени людей. Немногим жителям удалось чудом уцелеть в тех местах, где прокатилась истребительная половецкая волна. Измученные и голодные в жалких, оборванных и обгоревших обносках, с распухшими и красными от бессонных ночей глазами, молча брели они к Переславлю, надежде на помощь. Многие из них были с отмороженными конечностями. Одних, которые босиком долгое время стояли в снегу, прячась от неминуемой гибели, несли на носилках других, которым посчастливилось оказаться в теплой обуви, вели с перемотанными тряпками, обмороженными руками. Почти на всех были следы засохшей крови. Они мало походили на живых людей, больше напоминали мертвецов, непонятным образом бредющих туда, где нет пожарищ, есть еда и обогрев. Все жители города находились в подавленном состоянии духа. Еще большее угнетение создала история. Невольными свидетелями которой, а потом и распространителями рассказов о ней стали люди, находившиеся в один из этих скорбных дней у входа в город. Там, как видимо, сошедший с ума от горя мужик лет сорока, с черными отмороженными кистями рук, стоя в воротах города, пытался перекреститься. Но скрюченные, замерзшие пальцы его не слушались. Он не понимал, что происходит, стучал кистями одна об другую, пугая городских жителей звонким и объемным, возносящимся вой звуком. Казалось, что это бьют друг от друга двумя промерзшими березовыми поленями. При этом мужик, нечленраздельно, раз за разом пытался сказать, что случившийся набег половецкой орды это кара Божья за те прегрешения, которые люди творят ежедневно сами того не осознавая. Владимира до глубины души на всю жизнь поразило то, что он увидел в эти несколько дней. Шло время, Переславское княжество возрождалось из руин. Князь Всеволод Ярославич заботился о восстановлении сожженных сел и деревень. Не жалея своей казны, он оказывал помощь всем пострадавшим жителям. Днем и ночью вместе со своим сыном Владимиром они объезжали всю Переславскую округу. Одним раздавали из своих уцелевших владений лошадей, коров, овец и прочую домашнюю живность. Другим выделяли деньги для покупки необходимого хозяйства. Землепашцы и скотоводы, торговцы и ремесленники брались за топоры и пилы, валили вековые деревья, восстанавливали свой быт, отстроив свои неказистые избы, смерды принялись возделывать поля. И снова взошли и зазеленели нивы. Глядя на вновь зарождающуюся жизнь, все тешили себя мыслью о мире и спокойствии. Одновременно с восстановлением жизни на селе, Всеволод уделял большое внимание улучшению обороноспособности способностей Переславля и всего княжества. Были обновлены и укреплены стены города. Старый, поросший травой и кустарником вал насыпали гораздо выше прежнего уровня, его склоны сделали более крутыми. Ров углубили и расширили, внутри города создавались запасы на случай длительной вражеской осады. Далеко вглубь половецкой степи выставлялись сторожевые посты. При появлении половцев зажигался сигнальный костер, дым которого был виден на большом расстоянии. Такой сигнал сразу передавали от одного поста к другому, и скоро все знали о приближающейся опасности. Всеволод ежедневно привлекал сына к управлению княжеством. Юный Владимир вместе с отцом помогал нуждающимся, вершил справедливый суд над провинившимися, познавал все тонкости хозяйственной жизни, проверяя службу многочисленных тяунов, развивал свои знания и умения по обороне княжества, присутствовал при получении вестей от гонцов из других городов. Всеволод давал поручение сыну и к выполнению которых грамотный и рассудительный княжеч подходил с полной ответственностью. Отец готовил сына к самостоятельной жизни. Все волоты и Твердислав словом и делом старались передать Владимиру весь свой богатый жизненный опыт. Твердислав с радостью наблюдал, как хорошо развитый физический княжеч мастерски упражняется в воинском искусстве, состязаясь со взрослыми воинами превозмогая боль и усталость, он упорно шел к поставленной цели. Радовала боярыня то, что Владимир обдуманно подходил к каждому делу. Любознательный и всесторонне развивающийся сын Всеволода с удовольствием проводил время за изучением богатой библиотеки отца и матери. Княгиня Мария любила беседовать с Владимиром на православные темы. Часто она приглашала сына, когда у нее были заморские гости или священнослужители. Когда мать слушала степенные суждения возмужавшего не по годам Владимира, ее сердце переполнялось радостью. Хрупкий мир на Руси нарушил племянник Ярославичи князь Ростислав. Молодой и энергичный князь был недоволен второстепенной ролью и уделом, который дали ему родные дяди. Он решил действовать, мечом и воинской доблестью добыть то, что сам себе пожелает. В 1064 году Ростислав бежал в далекую Тмутаракань. Современная Тамань. Этот город был владением Черниговского князя Святослава Ярославича, который посадил там княжить своего старшего сына Глеба. Тревожное напряжение вновь затаилось в воздухе. Несмотря на то, что Тмутараканское княжество находилось далеко от остальной русской земли, начавшаяся междоусобная война могла коснуться любого жителя. Князья, не зная, как дальше будут развиваться события, вооружались. Звон плотницких топоров сменился звоном оружия. Отважный князь Ростислав собрал из любителей вольности сильную дружину и выгнал из Тмутракани княжившего там Глеба Святославича. Черниговский князь Святослав Ярославич пошел на помощь своему сыну. Ростислав не стал сражаться со своим дядей и уступил город без боя. Однако, когда Святослав Ярославич с войском ушел обратно в Чернигов, Ростислав вновь занял город. Вскоре храбрый князь Ростислав организовал серию удачных походов и подчинил своей власти территории соседних народов. Тмутаракань, богатый торговый город, столица Тмутараканского княжества, граничил с владениями Византийской империи. Господствоуши в Корсуне, Херсонесе греки Испугались соседства с таким воинственным князем и решили прибегнуть к коварству. Византийцы отправили послом к Ростиславу знатного чиновника, катапана из Корсуни. Лживыми речами катапан вкрался в доверие к молодому князю. Однажды Ростислав устроил пир для своей дружины. Высокопоставленного византийского посла пригласили на этот пир. Удачливый Ростислав щедро угощал свою дружину. Столы были переполнены изысканными блюдами, дорогими заморскими винами в серебряных и золотых сосудах. Князь не жалел подарков для своей любимой дружины, которая столь стремительно вознесла его на вершину воинской славы и богатства. С любовью относился гостеприимный Ростислав и к знатному византийскому послу. Катапан смотрел на князя, приветливо улыбался. А в глубине коварной души в очередной раз продумывал свой черный план. Успех вскружил голову храброму князю, дождавшись, когда вино усыпит бдительность разгорячившихся Ростислава и дружины. Продавший душу дьяволу катапан обратился к захмелевшему удальцу: "Князь, хочу выпить за твое здоровье". И Ростислав ответил ему: "Эй! Катапан поднял до краев наполненную лучшим вином золотую чашу, украшенную драгоценными камнями. Выпив половину, он, словно хищник, незаметно выпустил спрятанный под к тем яд чашу и передал Ростиславу. Ничего не подозревавший князь допил переданную послом чашу и продолжил пир. На следующий день посол Убыл обратно в Корсунь. Гордый своим коварством, он объявил жителям Корсуни, что на восьмой день гроза тому тараканского княжества и всех ближайших земель князь Ростислав умрет от выпитого на перу яда. Так и случилось. Храбрый в битвах, добрый, чувствительный и великодушный князь Ростислав, не достигший полного рассвета своих дарований, умер. У него остались жена и три сына: Рюрик, Володарь и Василько. Судьба их вновь круто изменилась. После выпитой Ростиславом чаши с отравленным вином, его семье суждено будет испить горькую чашу долгих лет лишений и скитаний. Одному Богу известно, что ожидает женщину с тремя малолетними детьми в далеких чужих краях. Гнушаясь таким вероломством своего посла, жители Корсани забили насмерть смерть катапана камнями наступил 1066 год. Владимиру исполнилось 13 лет. Пришло время его самостоятельного княжения. Отец дал в управление сыну Ростов, один из старейших городов Руси, официальная история которого начинается с 862 года. В свое время, когда Ярослав Мудрый был еще моложе Владимира, он также начинал свой княжеский путь в Ростове, оставаясь в этом городе более 20 лет. Отец мать и мать Твердислав руководили подготовкой отъезда Владимира в Ростов. Всеволод вот Ярославич выделил все необходимое имущество, которое понадобится сыну на новом месте. Кроме хозяйственных принадлежностей в обоз, положили книги, чтобы юный князь мог продолжить свое обучение. В подготовке к отъезду Владимира в Ростов принял участие епископ Переславский, живший в любви и согласии с княжеской семьей. Зная о том, что многие люди в Ростово-Суздальской земле все еще исповедуют язычество, епископ отправил вместе с Владимиром двоих священнослужителей, чтобы они несли слово Божие и помогали людям утвердиться в православной вере. Твердислав особо заботился о подготовке дружины. Он отобрал три отряда по 30 человек. Главами этих отрядов поставили Ратибора, Ставра и Лучезара. Все как один дружинники были храбрые, мужественные в бою, спокойные и вдумчивые в повседневной жизни. Опытная и сплоченная дружина любила и уважала юного князя Владимира. Каждый из 93 ратников испытывал чувство гордости за доверие, которое оказала им княжеская семья, и многоопытный Твердислав. Сборы закончились. Пришло время отправляться в путь. Дружина Владимира сверкая доспехами в полном боевом облачении собралась на княжеском дворе. Сидовлас и Тродеслав гордо окинул взглядом своих воспитанников. Не обращая внимания на свой почтенный возраст, он, как и в былые времена, величаво восседал на ретивом коне, ощущая приподнятое настроение своего хозяина, черный как смоль конь по кличке Вихрь, Ряно бил копытом землю, с храпом качая головой и пуша свою густую почти касающуюся земли гриву князь все давал последние наставления Владимиру на глазах княгини Марии блестели слезы. чуть слышно всхлипывая она старалась держать в себе тревогу разрывавшую материнское сердце отец и мать благословили сына Владимир каждой клеточкой своего организма ощущал родительскую любовь и ласку тепло и уют родного дома Мгновенно пролетели детство и юность. В свои 13 лет он окончательно отправился во взрослую жизнь. Шли долго. Первое самостоятельное книжение Владимира начиналось с опасного похода. От Переславля до Ростова нужно было переодолеть более тысячи километров. Путь к Ростову пролегал через земли Вятичей, гордое и непокорное славянское племя проживающие в дремучих лесах только формально находились подчинением Киева. Еще в 964-966 годах князь Святослав Игоревич в результате своих походов впервые завоевал эти земли. Однако скоро свободолюбивые люди восстали и отделились от Руси. Уже на протяжении ста лет русским князьям регулярно приходилось осуществлять походы, чтобы восстанавливать свою власть над этим народом. Дружина Владимира с обозом продвигалась вперед осторожно. Они были готовы в любой момент отразить нападение воинственных вятичей. Ставр вел свой отряд впереди. Лучезар со своим отрядом, Владимир и Твердислав ехали в середине. Ратибор с отрядом предостерегал нападение сзади. Вековые леса объяли и поглотили путников. Парой солнечные лучи не могли пробраться через кроны могучих дубов и сосен. Необъятные стволы деревьев вставали на пути словно богатыри, высеченные из камня. Дороги были только вблизи сел и деревень. Заросшие тропинки тонкой лентой уходили в непролазные дебри. Выезжая на поляны, Владимир наслаждался всей палитрой цветущего леса. Глубоко вдыхал благоухающий воздух. Этот затерянный потайной мир жил особой, неведомой жизнью. Непуганные звери и птицы на протяжении всего пути сопровождали переславских гостей. Белки, перепрыгивая с ветки на ветку, с любопытством наблюдали за теми, кто потревожил их тишину. Зайцы выскакивали из-под копыт коней. Огненно-рыжие лисы то и дело украшали собой расписные поляны. Выехав на очередную опушку леса, Владимир увидел впереди себя вековой дуб. Его массивные ветви, скрипя под своей тяжестью, размеренно покачивались по ветру. Земля под кроной дерева была усыпана желудями. Кабаны, насытившись этим изобилием и решив побаловать себя корешками, изрыли все вокруг. Лось-великан с гигантскими распластанными рогами неожиданно выбежал и чуть не сбил одного из дружинников вместе с его боевым конем. Поселения вятичей располагались далеко друг от друга. Владимир хорошо запомнил свою первую встречу с этим народом. Деревня, в которую переславцы вдруг въехали из леса, оказалась как на ладони. Она состояла из двух десятков крепких домов и напоминала грибную поляну, на которой выстроились коренастые боровики. Стены были срублены из массивных тяжелых бревен. Рядом с домом располагался хлев с домашними животными и небольшие постройки для хранения урожая. Несмотря на всю простоту строений, та основательность и аккуратность, с которой все было сделано, указывали на мастерство здешних жителей и вызывали уважение к их хорошо организованной хозяйской жизни. Во дворе почти у всех домов Виднелись выделенные шкуры диких зверей, добытые во время охоты, стояли кади для меда, собранного во время бортничества. Для защиты от нападения деревня была окопана рвом, землю из которого впятячи насыпали в вал, опоясывающий все их владения. Семь косматых и угрюмых мужиков, пристально всматриваясь в непрошенных гостей с топорами в руках, вышли из деревни и направились в лес. Остальные местные жители настороженно встретили князя и его дружину. Сердце Владимира участило свое биение. В голове промелькнула мысль о возможном нападении. Рука рефлекторно потянулась к рукояти меча. Возникшая пауза усилила волнение. Наконец из толпы собравшихся местных жителей вышел здоровый хмурый мужик с широкой окладистой бородой и узнав с какой целью гости прибыли в деревню, пригласил князя к себе в дом. Также настороженно отнесся к Владимиру и хозяин дома, в котором он расположился вместе с Твердиславом. Внутри жилища все было предельно просто, никаких убранств, только все необходимое для жизни. Стол и лавки были сделаны также из массивного дуба. На стенах, как и во дворе, висели звериные шкуры, приготовленные для отдачи дани, обмена и продажи того, что останется в излишке. Казавшийся на первый взгляд хмурым и угрюмым мужик щедро угостил своих гостей. В тех местах в лесу в изобилии обитали дикие животные и птицы. Реки и озёра были наполнены разнообразной рыбой, деревья были обвешаны бортеми Эти славились не только своим своенравным характером, но и трудолюбием. Они удачно охотились и ловили рыбу, собирали мёд диких пчёл, выращивали хлеб. Результаты всех этих кровопролитных трудов и были радушно выставлены на стол. Пообщавшись с хозяином дома и другими жителями этой деревни, Владимир был приятно удивлен, Несмотря на свою внешнюю суровость, Если их не обижают, эти люди такие же отзывчивые и гостеприимные, как и жители его родного Переславля. Поблагодарив хозяина за радушный приём и щедро наградив его подарками, Владимир двинулся дальше в путь. Спустя короткое время он увидел тех самых семерых угрюмых мужиков с топорами. Обливаясь потом в знойную жару, мужики выкорчевывали пни сгоревших огромных деревьев. Это была их привычная работа. Сначала сжигали лес, затем корчевали оставшиеся после пожара пни и распахав освободившуюся территорию, вятичивы выращивали хлеб. У Владимира Комг в горле встал, когда он увидел, какой ценой достается хлеб этим людям. В тот момент он на всю оставшуюся жизнь сделал для себя два очень важных вывода. Во-первых, первое мнение о человеке может быть обманчиво. Во-вторых, даже свои и суровые люди ценят Мир и доброе отношение к себе. В этом случае с них спадает пугающая защитная маска, и перед тобой во всей красе расцветает доброе и отзывчивое сердце. Владимир поделился своими мыслями с Твердиславом. Мудрый наставник подтвердил верность мысли князя. Взглянув на Владимира, Твердислав, зная доброе сердце юного князя, добавил, что как и под суровой маской может быть доброе сердце. Так и под личиной ласки, радушия и преданности могут скрываться коварство и опасность. Именно поэтому никогда не надо ослаблять бдительность. В пути Владимир с дружиной делал привалы на берегу рек или на больших полянах, открывающих свободный круговой обзор во избежание неожиданного нападения. Ночевали в деревнях, а если таковых не было, то ложились под открытым небом. При этом Владимир отвергал какое-либо к себе особое отношение и старался ничем не отличаться от своих дружинников. Во время всего длительного пути столкновений с местными жителями удалось избегать благодаря доброму и ласковому отношению к людям самого князя Владимира и всей его дружины. Наконец, долгий путь из Переславля был позади. Подошли к Ростову. В то время Ростов был одним из двух самых главных городов Ростовской Суздальской земли. Долгие годы власть в этих местах представляли княжеские наместники. И Лишь на короткое время этот город братья Ярославичи давали в управление своему племяннику Ростиславу Владимировичу. За долгое время отсутствие единобластного правителя город постепенно стал приходить в упадок. Он бесспорно сохранял свою важность в политическом значении. Ростов, Суздаль и Белоозеро являлись форпостами Переславского княжества в северных землях. С первого взгляда становилось понятно, что в городе не хватает хозяйского присмотра. Крепостные стены обещали, в некоторых местах врагу не составило бы труда преодолеть их. Внутри города продолжалась бойкая торговля, и потому могло показаться, что жизнь в нем кипит. Однако постоянное отсутствие князя и частая смена княжеских наместников вели город к запустению. Прибывший в город новый наместник, как правило, приводил своих людей. Они занимали места в верхушке властной иерархии, отодвигая отдел ставленников предыдущего представителя власти. Начатые старой властью благие дела не доводились до конца. Наперекор им новая власть делала все по-своему, часто не считалась с необходимостями и желаниями жителей. Стараясь обогатиться за короткий срок, до тех пор, пока их не сменит новый наместник, они жили только своими интересами. Полвека такой чехарды во власти, сделали свое дело. Город срочно нуждался в энергичном, заботливом и главное в постоянном правителе. Владимир сразу принялся за дело. Выросший в Переславле, постоянно находившемся под угрозой нападения, Он первым делом взялся за повышение обороноспособности города. Восстановил и обновил крепостную стену, укрепил вал, очистил, расширил и углубил ров. Отдал распоряжение на подготовку припасов как военных, так и хозяйственных, необходимых на случай длительной осады. Еще совсем недавно он наблюдал, как все это делает его отец Всеволод Ярославич, и вот уже он лично организовывает и контролирует работу в обверенном ему городе. Ответственным за повышение обороноспособности города Владимир назначил Ратибора. Лучезар занялся мирной жизнью Ростова. Он разобрался со всеми возникшими до их прибытия трудностями. В присутствии Владимира и Твердислава были восстановлены все нарушенные права жителей. Всем людям стали оказывать помощь. Ставру Владимир поручил заняться княжеской дружиной. 93 человека в дружине это слишком мало. С такой военной силой Владимир находился в постоянной опасности и не смог бы защитить город в случае вражеского нападения. Сам Владимир с прибывшими вместе с ним из Переславля двумя священнослужителями и Ростовским епископом обратил внимание на Успенский собор. Это деревянное здание было построено еще во времена Владимира Святого. С тех пор собор обветшал и теперь нуждался в восстановлении. Везде в Ростово-Суздальской земле закипела работа. Жизнь под руководством молодого и энергичного князя стала стремительно возрождаться. Владимир все контролировал сам. Каждый день он объезжал город и его окрестности, беседовал с местными жителями и со своими дружинниками, стараясь разобраться во всех возникающих сложностях и помочь в их решении. Твердислав был доволен своим воспитанником. Всего за полгода все изменилось до неузнаваемости. Ростов сбросил с себя налёт туныни и печали. Кузнецы были завалены работой, старые кузни не успевали выполнять все заказы. Владимир распорядился строить новые. Для работы в них молодой князь привлёк жителей близлежащих сел и деревень. Землепашцым, ковали, лемехи для плугов, лесорубам изготавливали пилы и топоры. Для дружины и пеших воинов делали щиты, шеломы, шлема, кольчуги, мечи, боевые топоры наконечники копий и стрел. Стук плотницких топоров не умолкал днем и ночью. Как грибы после дождя, везде появлялись новые дома. Городские улицы, точно в пору былого процветания, заиграли в солнечных лучах. Купеческие караваны потянулись на торговую сторону. Древнерусские ремесленники только железных изделий производили более 150 видов. Гончары, плотники, ювелиры И мастера выделки кожи со всем разнообразием своих изделий радостно встречали местных жителей и иностранных гостей. Ходившие по торговым рядам люди, поддавшись общему оживлению, баловали себя и своих близких приятными покупками. Все были довольны: ремесленники тому, что их труд нашел своего покупателя, горожане тому, что их город полнился изобилием. Ощетинилась новым чистоколым крепостная стена. Местные жители, видя с какой любовью и заботой относятся к ним Владимир, с радостью откликались на призыв пополнить его войско. Княжеская дружина, обеспеченная всем необходимым, рослах с каждым днем, Воевода Владимира Ставр обучал новобранцев ратному искусству. Под постоянным княжеским контролем ремонтировали и восстанавливали Успенский собор. К зиме здание засияло новыми красками. Сердце Владимира наполняло радость при виде стремительно преображавшихся города и окрестностей. Люди благодарили юного князя за усердие, с которым он нес добро в их дома. Вспоминая правление в Ростове деда Владимира, Ярослава Мудрого, которое продлилось более 20 лет, жители надели, что заботливый и энергичный князь Владимир тоже долго и благополучно будет править в их земле. В то время, когда под покрывалом снега Ростов уснул, его жители в обновленном Успенском соборе молились о продолжении счастливой и спокойной жизни. К Владимиру прибыли гонцы от отца. Вести были тревожные. Князь Всеволод Ярославич сообщал сыну, что враждующий с родом Ярославичей полоцкий князь Всеслав нарушил мир на Руси и начал новую кровопролитную войну. Всеслав с войском неожиданно вышел из своих владений, И напал на Новгород. Войско новгородского князя Мстислава Иззиславича, сына великого князя Изяслава Ярославича, было разбито. Новгород был разграблен. Всеслав не пощадил и святыни, разграбив новгородский собор святой Софии и другие храмы. Многие жители Новгорода и окрестностей были убиты или уведены в плен в Полоцкое княжество. Князь Всеслав безжалостно Ванзил ношу русскую землю, начав братоубийственную войну. Гонцы сообщили, что братья Ярославичи, великий князь Ярослав, Черниговский князь Святослав и отец Владимира, Переславский князь Всеволод, решили объединить свои силы и разбить полоцкого князя Всеслава. К объединенному войску Ярославичи и Владимир должен был привести свою дружину. Сердце Владимира сжалось от боли. Юный князь не понимал этой жестокости. Он, выросший на границе с дикой степью, свыкся с мыслью о необходимости защищаться от свирепых кочевников. Но сейчас брат поднимал меч на брата. За что эта беда пришла на Русь? Зачем льется невинная кровь? Кто осушит слезы вдов и сирот этой войны? Еще вчера мир и спокойствие царили в Ростовской земле. Люди радовались своей размеренной жизни. Создавали семьи, растили детей, строили планы на будущее, а теперь война пришла в их дом. Война, которую не они начали. Война, горькую чашу, которой им вновь придётся испить сполна. В первый раз Владимир готовился выступить в боевой поход вместе с князем, его верные товарищи, воеводы Ратибор, Лучезар и Ставр, спешно собирались в путь. Многократно возросшая, обученная, сверкающая оружием и доспехами дружина была готова в короткий срок. Обозу Владимир уделял особое внимание. Путь был далекий и тяжелый. Мороз установился лютый, непролазные сугробы, грозные преграды вставали на пути. Сборы закончились. Пришло время прощаться. Душа тяготилась у юного князя. За столь короткое время он успел полюбить этих суровых, на первый взгляд, людей привязался и к задумчивым, верно покрытым тайной дремучим лесам. Провожая своего молодого князя, жители Ростова с тревогой думали, вернется ли их добрый и заботливый правитель, или судьба снова их ввергнет на долгие годы в пучину безвластия и беззакония. Больше всего разрывало сердце князя решение Твердислава. Все эти полгода, что они находились в Ростове, Седовала и наставник наблюдал за Владимиром, Твердыслав уже не вмешивался в распоряжения юного князя. Мудрый старец с радостью осознавал, что те зерна, которые он 10 лет старательно вкладывал в душу и сердце Владимира, попали на плодородную почву. На его глазах вырос добрый, хозяйственный, умный и рассудительный, глубоко верующий князь, преисполненный отеческим долгом, заботой и любовью к людям. Душа Твердыслава давно влекла его к уединению. И теперь наставник решил, что Владимир готов продолжить свою жизнь самостоятельно. Перед своим уходом Твердислав обратился к Владимиру Мономаху. Княже, этот меч мне передал твой дед Ярослав Мудрый. 51 год твой дед и я хранили его. Меч этот принадлежал благоверному князю Борису, убитому его братом Святополком Окаянным. Даже находясь перед лицом неминуемой гибели, Борис не поднял его против Руси и против своего брата. Каким бы ни был кровожадным извергом звергом Святополк, воины издревле давали имена своему оружию. Меч свой князь Борис нарек именем Справедливый. Помни, княже, имя его. Помни, кому он принадлежал долгие годы. Ни дед твой, ни я, не посрамили ни род свой ни имени, ни чести меча этого. Береги его, княже, и вынимай из ножен только по прямому предназначению, против врагов отечества нашего. Да пребудет с тобою, любый мой княже, примилостивый Господь Бог наш на многие лета. Старец Твердыслав благословил Владимира на попрощался и убыл в Киево-Печерскую лавру тогда, где ему предстояло достойно закончить свой великий жизненный путь.